именно так, наверное, поступил бы я, окажись на вашем месте. Но вы только что прилетели в чужую страну, долгий перелет, смена часовых поясов, вы никого не знаете, н е у в е р е н н ы о т в а ж и л и отца, п р и с л а н о приглашение и все такое. Он говорил вам, что собирается встретить нас в аэропорту. Но почему вы не обратились в полицию в последующие дни? Ну, разумеется, вам Пришлось бы выступить свидетелем обвинения. Прокуратура, наверное, захотела бы задержать вас в Кении. А вам н е т е р п и т свернуться я в штаты к привычной жизни. Но мне представляется, что вы нашли бы взаимоприемлемое решение. Флетч откашлялся. Ставки слишком велики. Вы игрок? Некоторые полагают, что вся жизнь игра. А что стоит на к о н у Мой отец? О, я вижу. Кажется, я начинаю вас понимать. Я говорю об обмене Кар. Глаза Кар р а с у з и л и с ь Старший Флетчер за убийцу Кар. Я только и делал, что слушал вас. У репортера это основное занятие, слушать. Я нахожусь в стране, в которой, как бы вы ее ни любили, туриста сажают в тюрьму. Штрафуют и высылают вон из-за порванного банкнота водителя, работающего в государственном учреждении, приговаривают к 18 месяцам заключения за парковку служебного автомобиля около бара, а адвоката Индуса к семи годам за обнаруженные в его кармане 13 американских долларов. Мой отец затеял драку в баре и, возможно, врезал в челюсть копу. Насколько это потянет по кенийским законам? Я вижу, вы хотите заключить с полицией сделку. Ну, если до этого дойдет, я думаю, что такая сделка возможна. Ни одна полиция мира не откажется получить свидетельские показания очевидца убийства. Закрыл за это глаза на паршивую драку. А может, вам хочется выступить в роли Гамлета? Я вижу призрак моего отца, и этим все сказано. Вы даже не знаете этого человека. После долгой паузы заметил Кар. Он мой отец. И для вас это что-то значит? Ну, пока я не могу сказать, что именно. Он сбежал от вас и вашей матери. Он не хотел знать с я с вами все эти годы. Несколько дней тому назад в т ю р ь м е он отказал вам в о встрече. Я сумасшедший. Не знаю. Он также сделал все, чтобы мы с Барбарой прилетели сюда, повидали с ним, провели вместе какое-то время, узнали друг друга. То есть какое-то чувство он ко мне испытывал, ну, пусть всего лишь и любопытство. Тут возникает нравственная проблема. Неужели? Откуда мне знать, какие нравственные проблемы существуют в полноценной семье между отцом и сыном? Меня этому не учили. Но я вижу. Но я знаю наверняка, что не хочу, чтобы человек, доводящийся мне отцом, провел месяцы, а то и годы, в африканской тюрьме, лишь потому, что не сдержался и вмазал кому-то в челюсть. Вообще-то я имел в виду другое. Вы можете опознать убийцу человека, который убил себя подобного и до сих пор остается на свободе? Вы намекаете, что он может убить вновь? Совершенно верно. Неужели вы не чувствуете себя обязанным помочь в изоляции этого человека? Флетч покачал головой. Нет. т о было импульсивное убийство, совершенное в состоянии аффекта. Я тому свидетель. Полиция в этом не уверена, возразил Кар. Пока мы были в Найроби, я позвонил в одно место. д э н у Дюису? Так точно. Флетч хмыкнул. Полицейский осведомитель? Совершенно верно. Полиция информирует его обо всем. Ввоз в Кению твердой валюты не карается законом, наоборот, поощряется, а вот сокрытие валюты на таможне незаконно. И Луис Рамон? А он, между прочим, прилетел на одном с вами самолете. совершил преступление, пронеся в мужской туалет немецкие марки, не предъявив их на таможне. Ну и что из этого следует? Все просто. Теперь кинийская полиция разыскивает местного валютчика, которому потребовалась столь значительная сумма. И напрасно. Им нужен человек, убивший этого Луиса Рамона. Так? Так. Валютчик не имеет к убийству ни малейшего отношения. Убийца не знал о денежном поясе Луиса Рамона. Не станете же вы утверждать, что убивший ради денег п о л е н и т с я нагнуться и снять субитого пояс с немецкими марками на сумму сто тысяч долларов? Ден полагает, что это интересная мысль. А Ден не полюбопытствовал, чем вызван ваш звонок. Простите. Кар, позвонив Дену. Вы показали, что вам не безразлично полицейское расследование, ни коим образом с вами не с в я з а н н о е Не опасайтесь, л и вы, что у него, а следовательно и у полиции, могут возникнуть подозрения. О, я вижу, в Нейрубе нас не так уж много, и мы обожаем сплетничать. Ой, Ли, и сколько еще людей звонили д э н у д ю и с у дабы получить информацию по этому делу? Я его не спросил, а он ничего не сказал. Я жду, пока против моего отца будут выдвинуты официальные обвинения. Кого он все-таки ударил, полицейского или нет? Я хочу узнать об этом как можно скорее. Других мыслей по этому поводу у вас нет, юный Флетчер? К чему вы клоните? Не знаю. Я не знаю, к чему клоню. Флетч покраснел. Я никогда не видел моего отца. Он покачал головой. Было бы лучше, если бы он встретил нас в аэропорту. Он вновь покачал головой. Не знаю. Я мог и ошибиться. Кар допил пива. Во всяком случае, кое-какие мысли есть. Это хорошо. Глава тридцать четвертая. Что мы видим? воскликнул Кар. Покалеченная Шейла, поддерживаемая Джумой, закончил фразу Флетч. Что случилось? Барбара перегнулась через плечо Флетча. Летели они на небольшой высоте, так что лагерь был как на ладони. Шейла ковыляла от палаток к посадочной полосе. Правой рукой она опиралась на костыль. Слева, обхватив за талию, ее поддерживал Джума. Правая нога Шейлы была в гипсе. Оба они смотрели на самолет и смеялись. Следовавший за ними р а ф ф л с н е с поднос с кувшином лимонада и стаканами.